5 Честно, к нашим со Стефанией апартаментом подходила с опаской. Опасалась, что в любой момент наткнусь на Дифа, который со счастливой улыбкой заявит мне, что пора выселяться. Но нет, всё тихо. А когда зашла в прихожую, меня чуть с ног не шиб одуряющий аромат горячих пирожков. На угловом столике кто-то оставил объёмную корзину, на которой лежал небольшой букетик нежных светло-голубых цветов, А под цветами, укрытые вафельным полотенцем, лежали они, пирожки, а вместе с ними записка. «Эти цветы напомнили мне тебя, такие же нежные, хрупкие и прекрасные. Прошу прощения за свое вчерашнее поведение». Далее в записке шел непонятный символ, означающий, наверное, нечто вроде «паскриптума» и приписка. «Пирожки из лучшей, по моему мнению, пекарни этого города». Приятного вечера, Ди Как мило, и главное, как предусмотрительно. У меня даже слезы на глаза навернулись. Цветами, несмотря на их красоту, сыт не будешь. Я теперь бедный, вечно голодный студент, вынужденный питаться по часам пресной столовской пищей. И Ди это, похоже, прекрасно понимает. Все, парень почти прощен. Если так и дальше пойдет, может, и приму его покровительство. Так хочется наброситься на пирожки, но, боюсь, вдруг все-таки подстава, и в угощении что-то намешано. Потому иду в гостиную и стучу к Стефании, предлагая вместе попить чай. Если что, то в компании переживать последствия любой напасти приятнее. Придирчиво осмотрев пирожки, моя соседка согласилась их опробовать. Я заварила ее волшебно вкусный чай, и мы, обложив себя книгами и конспектами лекций, Принялись за вкусно полезное дело. Атмосфера у нас в гостиной установилась такая приятная, даже домашняя и уютная. Нет, не хочу отсюда переезжать и сделаю все возможное, чтобы остаться. Были бы только деньги, и жизнь стала бы значительно проще. А так, запасы, привезенные из моего мира химии, косметики и прочих необходимых девушке полезных вещей, подходят к концу, а купить новое не на что – Опять же, гардероб неплохо бы сменить. Надоело ходить белой вороной. Хочу обтягивающие брючки из тонкой нежной кожи, как у местных музниц. Сапоги на меху, ведь скоро начнет холодать. Да что там, уже ночь становится холоднее, и окно вечером открывать не тянет, и теплая верхняя одежда нужна. Да и пирожки такие хочу кушать тогда, когда захочу, а не тогда, когда кто-нибудь решит сделать подарок. Выпечка, кстати, оказалась просто божественной. Тесто мягкое, нежное и тает во рту. Начинка не повторялась ни разу. В основном с какими-то фруктами. Но были пирожки и с ващными, и мясными наполнениями. Наелась от пуза. Еще и на завтра осталось. И никаких последствий даже на следующий день от съеденного не почувствовала. Значит, яда или другой гадости Див не подмешал. Идя после завтрака на занятия по травоведению, я счастливо щурилась. Жизнь вновь стала казаться мне прекрасной, настроение поднялось до планки благодушное. Вдруг кто-то схватил меня за руку и утянул в тёмный ольков скрытой портьерой. Увы, в коридоре на тот момент никого не было. Вообще коридоры в академии – вещь довольно опасная, поскольку их столько, что большинство обычно пустынные. Похитителем оказался никто иной, как Дефран – наглый зеленоглазый завхоз который тут же по-хозяйски расположил руки на моей талии и крепко притиснул к себе. «Привет. Я соскучился. Скажи, я прощен?» Начал свою словесную и физическую атаку парень, жадно оглаживая мне спину. То проводя ладонями вверх, к шее, то вниз, едва не сжимая в итоге мне мои нижние 90. Попыталась не то что выбраться, но хотя бы увеличить расстояние между собой и дифом, но не преуспела. Меня не то что не отпустили, меня притиснули к себе еще крепче. Так что едва задыхаться не начала. Признаю, ощущение самое что ни на есть, будорожащие. И тянет обнять парня в ответ, но так легко сдаваться я не намерена. Конечно, прощен. Ладно, мне на лекцию надо идти, отпусти, пожалуйста. Див недовольно сощурился. Кажется, что не прощен. Почему? Ты пытаешься уйти. «А что, должна таять в твоих объятиях и быть на все согласной?» «Да», — довольно ответил этот наглец. «Я же чувствую, что нравлюсь тебе. То, как ты на меня смотришь, чего ты сопротивляешься? Нам ведь будет хорошо вместе. Не хочу быть чьей-то игрушкой, которой попользуются, а потом, если захотят, просто выбросят за ненадобностью». «Ника, не преувеличивай. У нас все на взаимовыгодных условиях будет». «Тебе хорошо, мне хорошо. Плюс готов тебя обеспечивать, пока ты тут». «Мне не нравятся подобные рыночные отношения. Без чувств, без эмоций». «Почему без чувств и эмоций?» Парень сверкнул глазами и в следующий момент наклонился к моим губам. Поцелуй, сначала захватнический и жадный, быстро стал томным и страстным. «Что ж там говорить? Парень целоваться умеет». В какой-то момент поймала себя на том, что таю в объятиях Дифа, словно шоколадка, и не менее активно на поцелуй отвечаю. Не знаю, чем все бы закончилось, если бы в коридоре кто-то громко не кашлянул. Мы с Дифраном одновременно вздрогнули и отстранились друг от друга. Парень оказался весьма возбужден и смотрел на меня каким-то шальным, удивленным взглядом. Я же просто старалась унять дикое сердцебиение и успокоить дыхание. Мы молча подождали, пока тот случайный прохожий пройдет, все это время сверля друг друга изучающими взглядами. Когда я посчитала, что путь чист, воспользовалась эффектом неожиданности и со всей силы саданула ногой под колено парню. Див вскрикнул, а потом вроде бы ругнулся. «Это за то, что трогаешь без разрешения!» быстро произнесла и со всех ног побежала на занятие, не став дожидаться ответной реакции парня. Запыхалась, но на лекцию успела вовремя. А вот один мой одногруппник опоздал, причем на каких-то полминуты валившись в аудиторию после звонка. старушенце что скрывалась за образом молодой дриады, окинула опоздавшего недовольным и в то же время оценивающим взглядом, но молча кивнула, чтобы парень проходил и садился. Лекция прошла спокойно и размеренно, но когда прозвенел звонок с урока – и все направились к выходу, учительница остановила того опоздавшего парня, приказала задержаться для получения наказания и посмотрела на него таким хищно-голодным взглядом, что, по-моему, у всех сложилось однозначное мнение по поводу того, каким именно будет наказание. Опоздавший парень расплылся в довольной улыбке, а какой-то дурак или просто завистник – не скрывая похотливого блеска в глазах, предложила учительнице отработать наказание за провинившегося. Преподавательница, благосклонно осматрив энтузиаста, заметила, что всё возможно. Лекций будет ещё много, и если окажется, что тот плохой мальчик, он тоже непременно подвергнется наказанию. М «Да, ну и порядки тут. Причём никто из моих одногруппников не возмутился» столь неэтичным поведением преподавательницы, открыто склоняющей учеников к разврату. Про себя похихикала над наказанным счастливым парнем. Не знает он, что за внешностью дриады скрывается старушка-нимфоманка. На следующей лекции по естествознанию, где преподаватель эдакой боевой наружности, весь в шрамах, очень увлекательно рассказывал для начала про флору и фауну этого мира – останавливаясь особо на самых опасных представителях, я узнала про многих диковинных животных, о которых раньше даже представлений не имела. Впрочем, откуда бы? На следующем занятии нам пообещали поведать про особые климатические зоны этого и других миров, а также про необычные места. Когда выходила из аудитории, слышала, как девчонки шептались, что наш преподаватель – очень известный путешественник, и нам повезло попасть на его курс. Перед обедом подошла к стенду с расписанием занятий, чтобы уточнить, в какой аудитории будет проходить следующее занятие. Мельком кинув взгляд на имя преподавателя, обомлела. Внутри все сжалось от холодного страха. Магистр Айран Нэш. И вот чего ему не имется? Времени свободного много, что ли? И ладно, иллюзии. На них я могу плюнуть и забить. Но вот пропускать боевую магию в этой академии чревато что такое не везет и как с этим бороться. Он же меня за идиотку держит, и гнобить наверняка будет постоянно теперь». На обеде мне даже кусок в горло не лез от полученных новостей. Почти не обратила внимания на то, что в дверях на выходе из зала столкнулась с Алексом, своим соотечественником. Парень отскочил от меня, словно от чумной, еще и скривился. «Да пошел он! Но вообще надо бы разобраться, чего этот червяк кривится!» У дверей аудитории я остановилась, поскольку та была заперта. Вся наша группа толпилась в коридоре, ожидая появления преподавателя. Встала в сторонку, наблюдая за своими однокурсниками. Самая большая компания собралась возле золотовласой красавицы. Парни и девушки весело смеялись и обсуждали учителей. К компании присоединился тот парень, которого оставила для наказания травница Дриада. И надо сказать, что жертва сексапельной старушки... Несчастной не выглядела, скорее даже весьма довольной жизнью. С учителей разговор плавно перетек на старшекурсников и знакомых. Досталось и красноволосому парню, которого, как выяснилось, зовут Инград. Высокое положение и титул Нарифе не спас демона от нелестной женской оценки его внешности. Моя одногруппница специально громко, так, чтобы услышал Инград, в красках описали, каким мерзким его считают». Им удивительно, как род парня все еще не вымер с такими уродливыми мужскими представителями. Также было сделано предположение, что Ингроду приходится покупать женщин, потому что иначе с ним никто встречаться не станет. Жестоко, но, надо сказать, обсуждаемый парень держался спокойно отстраненно, делая вид, что ничего не слышит и не замечает. И только силой сжатые кулаки свидетельствовали об обратном. Прозвенел звонок, и почти тут же появился магистр Нэш, впустив всех в аудиторию. У меня мурашки по коже от одного присутствия этого мужчины. Втянув голову в плечи, засела в самый дальний угол. Остается надеяться, что в этот раз я не привлеку к себе его внимание. Аудитория, к слову, оказалась необычной. Классическая часть с партами, расставленными по кругу, и подвижной доской на колесиках, Плавно соединялась с чем-то вроде спортзала, заполненным странными тренажерами и человекоподобными манекенами. В этот раз наш преподаватель не стал долго распинаться, пытаясь объяснить, для чего нам нужен этот предмет. Лишь вскользь заметил, что без боевой магии мы в этой академии не жильцы. И началось. Формула, объяснение, наглядная демонстрация. Нам успели расписать сразу 10 боевых заклинаний. В голове образовалась каша, и, видимо, не у меня одной. Изучать боевые заклинания в домашних условиях запрещено, вплоть до уголовного наказания в этом мире. Так что сейчас мы все примерно в равном положении находимся. Когда теоретическая часть была окончена, магистр сразу предложил перейти к делу и опробовать заклинания на многочисленных манекенах, что, как выяснилось, с легкостью впитывали направленные на них заклинания. Вот теперь я почувствовала себя хоть немного отомщенной. Учитель успел поорать почти на всех моих одногруппников за их якобы криворукость и тупость. Я начала догадываться, что это у этого мужчины такой стиль преподавания, и он не любит, когда у кого-то что-то не получается. Особенно сильно досталось одному парню, который не смог воспроизвести ни одного боевого заклинания – Его магистр выгнал в итоге занятия, рявкнув, что пока у того не получится сотворить хотя бы одно, на его уроках чтобы не появлялся. Похвалы удостоились Глория, Инград, еще пара парней и та девушка, что пришла с нами в первой десятке на физкультуре. Я могла собой гордиться, поскольку почти все выполнила. Мне помогло то, что Джорд и Мектиль Немного натаскали меня в этом виде магии перед отъездом сюда. Ведь в моем мире никто привлечь их к ответственности не смог бы, а мне – помощь. Алекса, кстати, рекрутеры тоже тренировали. Меня противный преподаватель не похвалил. Лишь постоял молча, следя за выполнением заклинаний, и также молча отошел. Ну, хоть не издевался, и то радость. Я облегченно выдохнула. В расписании у нас больше всего именно боевой магии – Может, все и обойдется. Следующее занятие по алхимии прошло для меня как во сне. Увы, но в этом предмете я тоже, ну, ни капельки не поняла. Много неизвестных слов. Из всего, что говорил преподаватель, мне были понятны только местоимения. Тяжко придется. А еще серый невзрачный учитель, явно больше увлеченный своим предметом, нежели внешним видом, пообещал нам в скором времени устроить лабораторную работу. Однокурсники шептались, что как раз в лабораториях часто бывают несчастные случаи. Бррр. Вернулась я в нашу со Стефанией обитель, усталая, с ощущением, будто я выжатый лимон. В прихожей нашла нарядную коробочку, в которой оказались туфельки с невообразимой длины шпильками и красивое изумрудного цвета платье опасной длины, явно обтягивающее. Очень мило, вот только надеть такое мало куда можно. «Записка от Дефрана с комплиментами и намеком, что ждет меня в этом безобразии у себя». «Ну-ну, жди. Честно, лучше бы колбасы прислал». Стефана нашла в гостиной. «Стефания, а ты не знаешь, как завхоз к нам проникает? Мы же запираемся». «У него запасные ключи от всех комнат есть. А магическую защиту, что я установила, он сносит легко. У старшекурсников проводят лекции по взлому любых стационарных заклинаний». О, ясно. Могла бы сама догадаться. Стефания, я бы хотела у тебя кое-что узнать про Нарифе Инграда Гэнт. Ты знаешь, кто это? Про семью Гэнт мне известно. Инград, кажется, нынешний наследник и тоже в этом году поступил на первый курс. Я кивнула. Он мой одногруппник. А ты слышала что-нибудь про проклятие этой семьи? Да, не повезло им. История давняя и уже неизвестна, как было на самом деле, но вроде бы прокляла рот перед смертью преданная невеста тогдашнего Нарифе. Да так качественно, что от проклятия страдают вот уже семь поколений этой семьи. Как только от него не пытались избавиться, но пока безрезультатно. Как-то и сама могла убедиться. «Угу, понятно». «Стефаня, а ты не знаешь, если я хочу с кем-то заключить сделку? Ее ведь надо оформить официально, чтобы потом не обманули?» Девушка кивнула. «Верно. Либо можешь воспользоваться магической клятвой. Среди сильных магов считается, что это более надежный способ заключения договоров. Потому что если бумажные обязательства еще можно обойти, то клятву нет. А можешь научить, как эту клятву заключить? Тебе зачем? Придумала, кажется». Как денег заработать? Увы, обучиться клятвам за пять минут не получилось. Стефания нагрузила меня списком литературы, который надо изучить, чтобы грамотно использовать клятвы. Кое-какая информация нашлась в моих учебниках. За остальным же пришлось топать в библиотеку. Похоже, моя авантюра с заработком откладывается на неопределенное время. Сначала подготовлю грамотный текст клятвы и только потом отправлюсь реализовывать задумку. Следующим утром, когда я перед завтраком проверяла у стенда с расписанием, не появилось ли каких-нибудь изменений, кто-то подошел ко мне со спины и крепко обнял за талию, положив подбородок мне на плечо и жарко дыхнув прямо в ухо. «Привет! Вот чего ты такая упрямая, а? Я тебя так ждал, скучал!» Я попыталась стянуть себя руку Дефрана и освободиться, но не преуспела. В объятиях парня невероятно уютно, От него приятно пахнет каким-то парфюмом, и крепкое горячее мужское тело, безусловно, возбуждает. Но ведь этот гад меня нарушно обнимает в одном из самых людных мест этой академии, что невероятно злит, хочет всем показать, что я его, и не оставить мне выбора. Наступило парню на ногу, на что он в ответ хмыкнул и болезненно сжал мое запястье, словно предупреждал, чтобы не шалила а потом чмокнул в щечку. «Ты моя девушка. Привыкай к этой мысли». Провернулась в кольце рук Дифа. «Девушка или содержанка?» «Неважно. Главное, моя», — самодовольно заявил этот индюк. «Я своего согласия не давала». «Это пока. Даю тебе шанс всё осознать». Мимо нас проходил толпа народа. Многие бросали любопытные взгляды, и это напрягало. «А если не осознаю?» Ди Франц ощурился эдак предостерегающе. «Без покровителя в этой академии очень трудно и опасно». «Стефания мне покровительствует». Парень покачал головой. «Это не то». «Почему?» «Она не мужчина и не будет за тебя вступаться и отстаивать каждый раз твою неприкосновенность». «Див, а ты не учитываешь, что на тебе свет клином не сошелся?» «Вот теперь глаза завхоза опасно заблестели» и пропало все благодушие. «К тебе кто-то подкатывает?» Я таинственно улыбнулась и промолчала. Бесить парня мне понравилось. Кажется, мне решили устроить допрос, но тут подошла моя спасительница Стефания и забрала меня завтракать. В столовой, стоило мне сесть за столик, сразу подсели три моих одногруппницы из Инамирян. Взоры девушек возбужденно горели. «Ты встречаешься с завхозом?» «Круто! Он классный! Как тебе удалось его окрутить?» Я кисло улыбнулась. «Надо же! То игнорируют, то чуть ли не презрением обливают. А вот уже и дружелюбные оскалы натянули, как что-то понадобилось». Сама до сих пор не поняла, как удалось. «Слушай, скоро устраивается закрытая вечеринка. Будут почти все наши. Много старшекурсников и даже кое-кто из высших аристократов. Приходим вместе с Кирифа Дефраном». «Вот, можно сказать, избылась мечта. Меня готовы принять в местное общество. Вот только я теперь понимаю, что мне этого счастья не надо. Тем более не я нужна этим девочкам, а див. «Я пока точно не знаю, получится ли прийти, но очень постараюсь», – с фальшивой улыбкой заверила девушек я, когда те расписали свою замечательную вечеринку, сказав время и место проведения онной. Отказывать не решилась – опасаясь, что уговоры и восхваления пойдут на второй круг. Нечего мне по всяким сомнительным мероприятиям шляться. Да и эти девушки тоже лучше бы побольше занимались. Занятия идут всего ничего, а информации на голову свалилось столько, что не успеваешь переваривать. А сколько предметов вообще не поняты. Надо разбираться, а не гулять. Вылететь из академии, не доучившись хотя бы один год, в мои планы не входит. Новый учебный день ничего особо нового не принес. Лишь еще больше утвердил меня в мысли, сколько я не знаю, не умею, и успею ли нагнать хоть немного, сравнявшись с накурсниками, неясно. Так на занятии по контролю силы у меня, сколь и в первый раз, получилось забрать энергию Инграда столь же плохо. Задание еще и усложнилось, когда магистр Эльвина – стала учить нас ставить блоки на силу, чтобы никто не смог ее из нас выпить, когда та в свободном состоянии облака. Увы, но у меня ничего не выходило. Энград спокойно ел мою силу большими кусками, тогда как я от его облака отщипывала крохи, что быстро восстанавливались. Магистр еще раз напомнила мне о необходимости много и усердно практиковаться, удивившись моим почти атрофированным узким магическим каналом силы. К счастью, сегодня остальные предметы были теоретическими. Даже если чего и не понимала, остальным это осталось неизвестным. Ну и, конечно, стоило порадоваться, что обошлось без занятия магистра Нэша. Правда, завтра у нас иллюзия. Может, не идти на лекцию? Возвращаясь к себе... Опять-таки в безлюдном коридоре наткнулась на засаду, и лучше бы это был Дефран. Но, увы, это оказались его поклонницы. Та, прикрывающая свою полноту иллюзией, брюнетка, что повстречалась мне впервые у завхоза со своими приспешницами. То, что будут бить, я догадалась сразу. Если только при простом знакомстве девушка готова была меня поучить жизни то теперь, когда до нее дошли слухи про наши нежные отношения с понравившимся ей завхозом и подавно. Брюнетка молча смотрела, и когда после моей отчаянной попытки сбежать меня прижали к стене ее подруги, потом сказала, «Терпеть вас не могу, и иномирные твари! Так и норовите наших мужчин увезти, чтобы лучше тут устроиться! Покой чемодан!» «После того, как мы тебя отделаем, ты не то что к мужикам приставать не сможешь, а вообще ходить и ложку держать никакая лечебная магия не спасет». Похоже, какая-то иномерянка перешла этой крошке дорогу. Я реально испугалась. Очень. А когда мне в лицо полетели кулаки, и после моего падения посыпались удары ногами, оставалось только сжаться в комок, стараясь закрыться. Мысленно уже прощалась с жизнью, когда все прекратилось». Мужской голос ворвался в сознание. Кажется, голос кого-то отчитывал. С опаской убрала руки от лица. Один глаз открыться не смог, что меня сильно напугало. Мои обидчицы висели в воздухе, причем так, словно кто-то большой и невидимый взял их за шиворот. И «Я все могу понять, но в шестером на одну первокурсницу это слишком, красавицы мои. Надо давать шанс вновь поступившим». Девушки, словно по команде, повинно опустили головы и смущенно покраснели, стреляя глазками в моего спасителя. Я с любопытством оглядела высокого, атлетически сложенного парня с темно-синими длинными волосами, убранными в низкий хвост. В черных глазах неизвестного прятались смешинки, когда он смотрел на зардевшихся девушек. Поймав себя на том, что непозволительно долго любуюсь на парня, отвесила себе мысленная плеуху – Собрав последние силы, соскребла себя с пола и, встав на четвереньки, стала потихоньку отползать с места избиения. Кто знает, может, сейчас парень закончит свою лекцию и уйдет, а я вновь оставаться наедине с этими фуриями не хочу. Жаль, нет сил встать и бежать. Но хоть так. Главное добраться до дома. Не так уж и далеко. Всего пара коридоров и три лестничных пролета. Тихо пискнуло, когда тело поднялось в воздух, а я оказалась в чьих-то сильных и, возможно, надежных руках. Эх, каждый год одно и то же. Ты как, подбитый птенчик в белых странных тапочках? Жить буду, спасибо. Не выдержала прямой взгляд насмешливых и вместе с тем пронзительных черных глаз. И как и те девчонки, ранее смущенно потупилась. Не ожидала, что меня догонит, да еще и озаботится здоровьем. «Надо к лекарям тебя! Выглядишь плохо!» Не спрашивая разрешения, незнакомый парень со странным цветом волос решительно потащил меня в противоположном от спасительных апартаментов направлении. Через какое-то время мы действительно оказались у лекарей. Трое молодых парней, приятные наружности, окружили меня, став заботливо осматривать, просвечивая лучами, идущими от ладони, места моих ушибов. Кто мог подумать, что лекари тут такие симпатичные, улыбчивые ребята. Мой спаситель остался вместе со мной в приемном кабинете, чего-то ожидая. Один из лекарей подсокол языком. «Повезло тебе, девочка. Одни только ушибы и гематомы. К нам с начала учебного года поступили уже четыре номерянки в куда более худшем состоянии. Пришлось девушек списывать. Продолжать учиться в академии они уже не могли». Впрочем, они многое уже не могли. В академии завелся какой-то ненавистник юных беззащитных девушек из другого мира. «Не ненавистник», – вмешался в разговор с – «а ненавистницы, причем целая банда. Я несколько дней пытался разузнать, кто ж такой ретивый. Сегодня, наконец, повезло. Я им промыл мозги, больше преследований с их стороны не будет». «Здорово. Просто беспредел. Причем администрация ведь и пальцем не шевелит». — Естественные конкурентные условия. Выживает сильнейший. Тьфу! Это да. Тенчик, мой тебе совет. Не ходи по этой академии одна. Если не уверена, что можешь в одиночку справиться с компанией неадекватных, опьяненных собственной значимостью и силой магов. Да я бы и рада не ходить одна, но не получается. Еще раз спасибо, что помог. Не ожидала, что кто-то вступится. — Пустяки! — мило улыбнулся черноглазый парень. Нам, иномерянам, нужно держаться вместе. Ты и иномерянин? Кажется, я неприлично вытаращила глаза. Просто не ожидала. Хорошо и дорого одетый жизнерадостный студент не вяжется с образом иномерянина. Да, меня Кемет зовут. Мир океании. Из нашего мира, кстати, мало кто сюда попадает, поскольку и жителей в моем мире мало, как и суши, всего один небольшой материк и тысячи маленьких островов. «Как тебя зовут? Откуда ты?» «Вероника. Можно просто Ника. Мир Паука». «Мир Эгрегоса?» «Никогда о таком не слышал, если честно». «Наверное, из моего мира тут еще меньше студентов, чем из твоего. Рекрутеры говорили, что мой мир закрытый, и из него чрезвычайно трудно вызволять магов». «Как интересно!» «А мы слышали про этот мир. У нас каждый год из него клиенты бывают». Правда, в основном с психическими проблемами, а так магов оттуда всегда сильных привозят. Кимет подозрительно на меня взглянул и ахмыкнула. «У меня с головой всё в порядке. Честно-честно?» Лекари в итоге меня подлечили. Некрасивые синяки на лице и теле остались, но мне пообещали, что к следующему вечеру от одних останутся только воспоминания. Кимет проводил меня до моих апартаментов, Причем не стал расспрашивать, чего это я живу не в общаге для иномирян. Затем довольно прозаично попрощался, сказав, что если будут проблемы, могу обращаться. И, сверкнув белозубой улыбкой, ушел. Я посмотрела вслед парню и, грустно вздохнув, вошла к себе. Стоит признать, парень просто супер. Нет, больше, чем просто супер. И, кажется, я влюбилась. Впрочем, наверняка у этого лапочки, таких как я, очарованных им девиц вагон и маленькая тележка А вступать в чей-то фан-клуб у меня пока нет ни времени ни желания Стефанию застала в гостиной в ее любимом кресле хотела тихо прошмыгнуть к себе чтобы не мешать соседке заниматься но не получилось девушка меня заметила в первые три секунды ее лицо было совершенно спокойно но на смену отрешенности быстро пришла ярость если не сказать безумие я испугалась так как не успела испугаться подкарауливших меня сегодня девиц. Соседка во мгновение ока подлетела ко мне и, разглядывая с каким-то жадным, неадекватным выражением на лице, спросила-прошипела. «Кто?» «В каком смысле?» «Еще чуть-чуть, и я в обморок упаду». «Кто это сделал?» Стефания взяла меня за подбородок и повертела лицо – рассматривая, по всей видимости, живописный фенгал. «А это?» «Да подкараулила меня тут компания неадекватных девушек. Но всё уже нормально. Мне помогли и пообещали, что подобного не повторится с этими девушками. Стэф, спокойно, дыши глубоко и перестань так страшно на меня смотреть. А то я сейчас описываюсь от ужаса или заикой стану». Сразу вспомнились сплетни – про то, что Стефа убила всю свою семью. Раньше я этим слухам не верила, но, глядя на девушку в таком состоянии, могу предположить всё, что угодно. Вдруг девушка в мгновение ока успокоилась, вновь возвращаясь в своё привычное флегматичное настроение. Я перевела дух. «Кто нападал? Имена знаешь?» «Нет, я этих девушек второй раз в жизни сегодня увидела». Соседка немного помрачнела. «Где произошло нападение?» «Да совсем недалеко. Знаешь, когда в столовую идти, В одном из коридоров боковое ответвление. И там гобелен висит с изображением битвы льва и какого-то героического вида мужчины». «А, знаю», – спокойно ответила девушка и пошла на выход. «Стеф, ты куда?» «Пойду прогуляюсь перед сном». «Может, не надо?» «Надо», – сказала Стефания, уже закрывая входную дверь. Догнать ее? А толку? Вряд ли меня послушают. Да и вряд ли Стефа найдет моих обидчиц. Прошло слишком много времени, те наверняка уже разошлись по своим комнатам. И мне пора. Сегодня лягу рано. Устал неимоверно. Не знаю, что делала Стефания, но утром мы, как обычно, встретились в гостиной и отправились вместе на завтрак. Девушка выглядела вполне спокойно и умиротворенно.